Глава 18. Близняшки. Таким как ты, всегда чего-то жаль, но всегда слишком поздно. Из фильма Безумный пьеро. Одинокие люди всегда слишком много болтают. Оттуда же. Все обыденные дела, кроме стирки белья и выбрасывания мусора, стали для меня невыносимы и требовали невероятных усилий. Я жила по инерции. То, что я чувствовала, это даже не боль, не усталость, не скука, это забвение. Я хотела выйти из своего тела и оказаться в другом. Не протекали мучительно медленно, лишённые каких-либо ощутимых событий. Я усаживалась перед стиральной машиной и наблюдала за движением барабана с таким увлечённым интересом, как за сотворением вселенной. Когда огонёк индикатора загорался напротив отжима, облокачивалась спиной на корпус и кайфовала, становясь проводником, продолжением казавшейся живой машины, подчинялась механической вибрации. Не было в мире ничего более умиротворяющего, чем щелчок, сигнализирующий о завершении стирки. Надо сказать, мне нравилось кое-что ещё, например, походы в бюджетный супермаркет. Там я принималась за старое: разламывала пальцами продолговатые вафельные конфеты с кокосовой начинкой, выдавливала кремовую кашицу. Ещё я баловалась, поедая эти конфеты прямо у прилавка. Одной рукой освобождала от фантика и запихивала в рот. Однажды мне не понравилась конфета с халвой. я откусила и недоеденную голую со следами зубов положила обратно иногда когда я думаю о нашей истории я чувствую что в ней есть что-то такое особенное do you have a little surprise for me примечание у тебя есть для меня небольшой сюрприз перевод с английского вся история для меня большой маленький сюрприз what kind of surprise примечание какой сюрприз перевод с английского Я любуюсь ею, как драгоценностью в маленькой бархатной коробочке. «Даймонд и рингс мэйби». Примечание. «Может быть, бриллиантовые серьги?» Перевод с английского. Ещё до разрыва он взял меня с собой в ювелирный магазин. Я топталась у него за спиной, пока он выбирал серьги с бриллиантами. За серьги с такими огромными бриллиантами я бы убила, но он купил их не для меня. Я попалась ему под руку в неподходящий момент — С самого начала у меня была двойник-близняшка, которая все сделала правильно. Сделала все так же, только наоборот. Мы были как Соня, и я нос. Я поймала золотую рыбку, но не знала, что с ней делать. И рыбка выскользнула, щелкнув меня хвостом по щеке. Она поймала золотую рыбку и, насадив ее на длинную палку, несла в своих на маникюренных ручках, как знамя победы высоко над головой, как в кино. Чешуя сверкала на солнце. «How come I never seen her before?» «Примечание. Почему я Я Я я Я никогда не видел её её её Её раньше?» раньше. Перевод с английского. Я видела ее раньше. Я знала ее давно. С английского. видела знала давно. первого взгляда я поняла, что ей во всём и всегда везло. Ее звали Марианна, как героиню фильма «Безумный Пьеро». Я только обещала, हव कुम आिफो पृ्रिनिय पोनी या दनस दो वलमन पो प शुस्त наконец, सो отдохнуть. Он съехал от своей волчицы и переехал к Марианне в квартиру с высокими потолками в хорошем зелёном районе. Я уступила место. Я осталась в подколыкла. В душе, как река, разливалось сожаление и жалость к себе. Глупая я думала, что это моё решение. Это было полностью его решение с самого начала. Однако то, что это было его решение, не отменяло того страшного факта, что теперь мне самой придётся заниматься своей жизнью. Она носила дома чёрные шёлковые платья с запахом. по которому при малейшем движении пробегала рябь, как по поверхности озера. Ткань отсвечивала мокрым блеском. Тонкие бретели, открытая спина, прямой крой до колен. «Могло бы быть покороче», — говорил он, — «когда я надевала нечто подобное, но ей он так не говорил. Она хороша и в длинном. Встроенные смуглые ноги сверкали из-под подола, а в ушах по блеске влетя самые бриллиантовые серьги. Она была идеальной, как сливовая косточка. Она не была остроумной, но это не недостаток». Она серьёзная художница. Мир искусства чествовал её как восходящую звезду, и вполне заслуженно. Я рассматривала её издалека, тайком, следила за её успехами. Это могла бы быть моя выставка, если бы она не заняла моё место. Если бы на лыжную прогулку на Николину гору он позвал меня, а не её. Они как в кино лежали на снегу и рисовали телами ангелов. Некоторые её вещи на выставке, на которые по студенческому билету пускали бесплатно, выглядели на мой взгляд, хотя я по-прежнему ни в коей мере не специалист в искусстве, качественно, по крайней мере, убедительно. Не уверена, что там была очень уж глубокая мысль, но она безупречно соединяла кадры. Эффект от монтажа был поразительный, хотя по мне им не хватало юмора, красной ниточки иронии. Я днями напролёт смотрела, сидя на холодном полу. Записи её перформансов, пока меня не выгоняли из закрывающейся галереи. На открытии выставки в набитом людьми музейном зале её просили рассказать о моменте, когда она решила стать художницей. Я прибралась в угол к столу, где стояло фуршетное вино и наблюдала оттуда. Поодаль увидела профессора, который слушал её затаив дыхание. Она осмотрела зал спокойным взглядом и рассказала историю из прошлого, проведённого за тысячи километров от Москвы. Тогда давно она баловалась с маленькой камерой, снимая хорроры в студенческом общежитии. Я сама того не подозревая, стала героем её рукотворного ужастика. Когда я снова взглянула на неё, мы встретились взглядами. Мы познакомились ещё задолго до переезда в Москву, вместе учились в университете. Длинная история. Смогла бы она легко избавиться от меня? Запросто. Смогли бы они легко избавиться от меня? Запросто. Но они пригласили меня в гости. «Там есть еще комната?» Я всегда говорила «Ого», когда хотела понравиться. Вообще, оказавшись в какой-либо компании, я больше молчала, из-за чего профессор называл меня замороженной. А оказавшись с кем-то наедине, я включалась и восторженно говорила «Ого», стараясь расположить к себе человека, мужчину, его. «Ого, как здорово у вас получается!» «Ого, как это у вас получается?» «Ого, я так не умею!» Разумеется, на женщин «Ого» не действовало. Нравится женщинам? Зачем? Но сейчас я говорила с женщиной, девушкой, и здесь просочилось это нелепое наивное: "Ого". Наверное, потому что драгоценный мужчина, ставший центром моей жизни, находился за стенкой в другой комнате. Он не мог слышать, но одним своим присутствием за закрытой дверью наколдовал это "Ого". "Ого, там есть ещё комната?" "Да, а ты не знала? Ты же была здесь." Да, я была здесь год назад, когда помогала ей на съёмках дипломного фильма. В этот день я опоздала, потому что была с профессором. У него было сильное похмелье, и мы пошли в японское кафе у него в районе. Он пил какие-то цветные коктейли, а меня кормил суши. Предлагал провести этот день вместе, но мне кровь из носу нужно было на съёмку, я обещала. И тогда я совершила большую ошибку, оставила его. После он ни раз мне об этом не напоминал. Она дала мне ключи, а я должна была съездить к ней домой на такси и забрать кое-что из вещей. В тот раз я не обратила внимания на занятную планировку из лабиринта комнат. Я звонила ему в течение съемок и после. Наверное, миллион раз, но он больше не отвечал. Квартира казалась огромной. Комнат в три раза больше, чем у меня. Комната, комната в комнате и кабинет. Первая комната соединялась с прихожей. Паркет, белые стены, окна без занавесок. Она была пустой и казалась нежилой. По всему периметру стен стоял ансамбль шкафов тёмного дерева. В моём детстве такую конструкцию называли стенкой. О том, что комната обитаема, свидетельствовали только стоящие перед дверью тапочки и брошенные в углу белые носки. Вторая комната, в свою очередь, соединялась с первой, но как будто специально для таких любопытных, как я, была надёжно спрятана за плотно закрытой деревянной дверью между двумя большими шкафами. Должно быть за этой дверью, которая удачно мимикрировала под располагающиеся рядом шкафы, и творилось всё волшебство. Казалось, даже что это не комната, а просто дверь, за которой ничего нет, непроницаемая для всех, кроме неё, Мэрианны. С тех пор, как я видела его в последний раз, прошли месяцы. Я всё ещё помнила его телефонные изույзь. Накануне вечером Борис Дмитриевич устраивал у себя дома просмотр студенческих фильмов. переросший в вечеринку с музыкой и танцами. Профессор пришел с Марианной, я пришла одна. За весь вечер мы едва обменялись парой слов о чем-то совершенно незначительном, но чем более будничным был этот язык, чем случайнее были брошенные фразы, тем больше мурашек по мне пробегало. Весь вечер я смотрела на него, как загипнотизированные. Черты его лица смягчились, он много смеялся. И я много смеялась. Студенты накачивались вином, танцевали, Пока они падали на диван или на пол, курить гости выходили на балкон. Марианна не курит. Я воспользовалась этим, чтобы остаться с ним наедине. Высунулась из окна, вдохнула влажный вечерний воздух. Он шепнул мне на ухо: "Зачем ты похудела?" Он посмотрел на меня, желая увидеть реакцию, но я промолчала. Внизу по шпалам прогремел трамвай. Это из-за меня? Я совсем чуть-чуть похудела, ответила я. Конечно, ради вас. Ради него я отказалась от еды сегодня и всегда. Я знала, что нельзя хорошо или плохо относиться к людям лишь за то, как они выглядят, но мне больше решительно нечем было похвастаться. Он думал, что я не похудею, а я смогла, аккурат к встрече. Вот именно, сказал он серьёзным тоном. Я не хочу, чтобы ты делала это ради меня. От внезапной радости у меня закружилась голова и задрожали колени. Я прислонилась спиной к открытому окну, боясь сползти на пол. Сердце билось в горле, я не могла вымолвить ни слова. Мне нравилось твоё тельце, продолжал он. Я часто его вспоминаю. Я опустив, втянула живот, схваченный спазмом. Мы миновали спальню, где в темноте, не обращая на нас внимания, сплелись телами Борис Дмитриевич и Света и Мари. Они поженились и теперь тоже жили вместе. Вернулись в комнату, где ловили на себе любопытные взгляды, на нас смотрели все, кроме Марианны. Она самозабвенно, подняв руки над головой, танцевала. Я устремилась в прихожую, отыскивать в куче одежды своё пальто, хотела незаметно уйти, но услышала за спиной настойчивый голос: "Пожалуйста, побудь ещё. Мы все скоро поедем". Я возвращалась, и меня уже в плаще он усаживал обратно. О, как мне это знакомо. Никто не может уйти с вечеринки, пока не ушёл он. Все должны сидеть на своих местах и развлекать профессора. Он убрал мне за ухо локон и шепнул: "Ты такая красивая". «Поехали с нами», — сказала Марианна в коридоре, когда они уже обувались. «Поехали с нами», — повторил он, обратив на меня сияющий взгляд. На перегонки, хихикой и топая, на ходу застёгивая одежду, мы сбежали по лестнице и, хлопнув дверью, поспешно выскочили на улицу, сели в такси, он на переднее сиденье рядом с водителем, мы с Марианной сзади. Город светился, потоки света от уличных фонарей переломлялись в лужах на тротуаре, и асфальт был похож на звёздное небо. Он попросил меня почитать стихи. Я попробовала прочитать единственное стихотворение Бродского, которое помнила наизусть, но сбивалась, забывала. Тогда я достала телефон и стала читать с телефона. Вещь коричневый цвет вещи, чей контур стёрт в сумерки. Больше нет ничего, натюрморт. Мне казалось, что я прочитала хорошо, но он сказал, что я читаю неправильно, его надо читать по-другому, вырвал у меня из рук телефон и стал читать сначала. Кровь моя холодна, холод её людей и реки промёрши до дна. Я не люблю людей. Примечание. Натюрморт. Иосиф Бродский. Я не знала, что между нами будет, когда мы приедем. Всю дорогу я фантазировала о любви втроём. Как это может начаться и чем закончится? Я думала о слиянии, в котором нет места ревности. Чем больше я об этом думала, тем более возможным мне это представлялось. Вот мы лежим втроём, тесно прижавшись друг к другу под одним одеялом. Наши тела складываются, как кусочки пазла. Мы завтракаем в постели, разложив еду по одеялу. Едим и смеёмся. Моё сердце переполняется благодарностью. Именно так всё и должно было быть. Ни больше, ни меньше. В своих мыслях я дошла уже до того, что слышала, как они предлагают мне жить втроём. И думала о том, какие вещи перевезу, и как скажу своей их квартир-хозяйке, что съезжаю. Скоро мы приехали. Я стянула с себя рюкзак, плащ и, не сумев дотянуться до вешалки, бросила их на полу у двери. Потом разулась, поправила носком лежащий перед дверью коврика, пошла в туалет помыть руки, где старалась сделать это подольше, чтобы потянуть время, подумать о происходящем здесь и сейчас, собраться с мыслями. Когда я вернулась, он стоял, прячась за дверным проёмом кухни, завёрнутый как мумия в белую простыню и показывал сценки. Он преобразился и изображал из себя старенькую бабушку, которая скрипучим голосом читала критику чистого разума Канта. Делай то, благодаря чему ты становишься достойным быть счастливым. Он обладал невероятным даром перевоплощений, творил зрелища захватывающие и непередаваемые. Он мечтал о славе, и мы дарили ему своё восхищение, вскрикивали от ужаса и веселья. Он сухими руками цвета картона щипал нас за рёбра, щекотал и дразнил. стирал со лба воображаемый пот. «Мне нужны обе мои внученьки!» Прищуривался, подмигивал, в глазах играли чертики. В конце концов, превыше всех интеллектуальных качеств, он ставил смех. И я была с ним заодно. Мы с Марианной были заодно. Все остальное — ханшество. Все остальное — пустая трата времени. Мы с Марианной хлопали ему и наблюдали во все глаза. А потом, обмениваясь заговорщическими взглядами, хохотали, да так — что чуть не захлебнулись от смеявшись, мы сели на кухне, пили горячий чёрный чай и слушали, а он подпевал Леониду Утёсову: "Тёмная ночь разделяет любимое нас". Я так разомлела, что стала засыпать, сидя на табуретке, а он продолжал рассказывать сказки про эту тёмную ночь. Я пожелала спокойной ночи и поцеловала его в макушку. Марианна взяла меня за руку и отвела в комнату, которую она называла кабинетом. В шутку я называю её своим кабинетом. Ого, здорово. Это настоящий кабинет. Мы просыпаемся, завтракаем на кухне, потом я беру кофе и говорю: "Всё, я пошла работать в свой кабинет". Мне хватает секунды, чтобы сообразить, что эта сцена ещё долго, а может быть, теперь и всегда будет преследовать меня: завтрак, кофе, кабинет. Завтрак, кофе, кабинет. Марианна босые ноги, чёрное платье. Я не спала так крепко уже очень давно. Утром просыпаюсь в одежде, наброшенном на пол матрасе, чувствую тепло солнечных лучей на руках. Полоденное солнце заполняет комнату, заливает белые полупрозрачные крылья ангела, прикреплённые кнопкой к стене. Переливается в штрихах масляной краски на репродукции Анри Матисса, отражается в плинтусах. Я разглядываю руки, и они становятся почти прозрачными на солнце. Я достаточно выспалась и принялась расхаживать по комнате. Это не был кабинет в прямом смысле. Здесь не было стопок бумаг, папок, книг. И не было мастерской, в которых работают художники, ни тебе красок, ни мальберта, ни картин. Но были следы работы у мая, маленькое круглое зеркало на подставке, чтобы художник мог наблюдать за малейшими изменениями в своём облике. Редко как сегодня кабинет служил спальней для гостей. Но всё-таки это был кабинет. Он не маленький и не большой, не заставленный и не пустой, но казалось, что перед приходом гостя оттуда убрали что-то очень важное и ценное. На подоконнике лежала пыль. Солнце беспощадно светило в окно без занавесок. На столе стояла тонкая прозрачная ваза с сухими цветами. Что я здесь делаю? спросила я шёпотом. Зачем я здесь? Чтобы выдать нашу тайну? Чтобы быть с ними втроём? Чтобы попрощаться? Я начала потихоньку тревожиться и приложила ухом к стене. Затем приблизилась к окну, на подоконнике лежали карандаш для глаз, коричневые румяна и помада. Я хотела почувствовать прохладу стекла. Надеюсь, что холод притупит тревогу. Но окно выходило на солнечную сторону, где внизу шла стройка, и стекло оказалось тёплым, пыльным, грязным. Я взяла тюбик с помадой и выкрутила нежно-розовый стержень, провела по губам и пошла на кухню. Кухня, на которой мы сидели вчера, имела мало общего с той кухней, которую я увидела утром. Маленькая, на вид неопрятная, стены покрашены синей краской. Места там едва хватало для стола, трёх табуреток, небольшого холодильника и старой, Покрытый заскорузлой жирной коркой газовой плиты. Большую часть одной из стен занимали подвесные шкафы и полки с посудой. Ночью в свете жёлтых ламп она казалась таинственной и уютной, а при дневном свете была тусклой и тесной. На окне висел тоненький, весь в зацепках и дырках тюль. Пол был застелен коричневого цвета линолеумом. Чтобы дотянуться и открыть форточку, мне пришлось подставить к окну табуретку и залезть на неё. Я заварила чашку кофе и открыла холодильник в поисках молока. В холодильнике стоял открытый пакет, но, встряхнув и не услышав всплеска, я поняла, что молоко прокисло. Я решила, что было бы замечательно, пока они спят, сходить в магазин, купить молоко и что-нибудь для завтрака. Я вышла в прихожую, где встретилась с Марианной. Она выходила из комнаты, плотно закрывая за собой дверь. Я спросила, что купить, она сказала: "Смотри сама, что хочешь". Я вернулась с огромным шуршащим пакетом молоко, бананы, яйца, кефир, помидоры, хлеб, две пачки творога и три мороженых в стаканчике. Марьянна была на кухне и готовила кофе. Она взяла в одну руку чашку, добавила каплю молока и две ложки сахара, в другую стакан с кефиром. Это что-то новенькое, думаю я. Раньше его пить кефир не заставишь. Он проснулся, сказала она, но в выходной весь день может не раздупляться, не вылезать из постели. Я иду за ней следом. Может, она пустит меня в ту тайную комнату поздороваться, пожелать доброго утра? Но нет. Она исчезает за дверью, откуда на секунду слышится приглушённое мычание. Я не могла проникнуть за ту дверь, но хотела, чтобы он хотя бы знал, что я, пока он спал, ради него сходила в магазин, послать туда благодарность за то, что они пригласили меня в свой дом, дали возможность увидеть, как они живут. Обычно он ничего не ест утром, сказала она, вернувшись. Это я прекрасно помнила. Я сказала, что ты купила бананы, и он попросил принести ему. Она взяла бананы и снова исчезла за дверью. Он не будет есть, но мы можем приготовить омлет. Обычно он готовит омлет очень вкусный. Я спрошу, не хочет ли он приготовить. Она в третий раз исчезла за дверью. Я в третий раз скрипнула зубами. Когда она возвращается на кухню, ещё минуту мы сидим в такой глубокой тишине, будто про себя молимся. Приготовим сами. Наконец говорит она и улыбается мне, отбрасывая с лица чёлку. Она открывает холодильник, я заглядываю ей через плечо. Прокисшее молоко, банка оливок, гроздь с кукоженного винограда, пачка масла и красная рыба на золотой подложке. Она достаёт рыбу и закрывает холодильник. Я навожу порядок на столе, стряхиваю крошки и освобождаю место, чтобы нарезать помидоры. Она разбивает три яйца и ложкой взбивает их с молоком, выливает эту смесь на сковородку и накрывает крышкой. Я смотрю на хрупкие нежные скорлупки, и мне становится грустно. Мы всё делаем сообща, проливаем движения друг друга. С улыбкой она наблюдает за мной. Яснорастающим трепетом осознаю, что не могу вспомнить, когда последний раз готовила с кем-то и для кого-то, когда вообще ела не в одиночестве. Мы ели луннообразные омлеты с помидорами из одной тарелки, обжигаясь и отрывая по маленьким кусочкам, в дружелюбном молчании и внимательно друг на друга смотрели. «Соня, я так рада, что ты приехала», — говорит она. «Муся, мусь!» — долетает голос из закрытой комнаты. Вилка на секунду замирает в воздухе, не добравшись до рта. Она вскакивает и снова исчезает в коридоре. «Просит еще кофе», — говорит она, когда возвращается и деловито повторяет череду движений. «Кофе, молоко, сахар». Добавляются сигареты и пепельница. «Как все это тупо», — говорю я себе. «Тупо, тупо, тупо». «Мне кажется, будто проходит несколько дней». Я представляю, как он в дальней комнате целует её так глубоко и долго впрок, а потом говорит, чтобы она поскорее меня выпроводила. Она возвращается и садится на прежнее место. Ну вот, говорит она, отхлебнув кофе, замолкает и смотрит на меня. Похоже, ждёт, что я скажу что-нибудь. А как ты проводишь? Проводишь дни? Не выдержав молчания, спрашивает она. Гуляю, хожу в кино, говорю я, ерзая на стуле. Звучит фальшиво, поэтому я добавляю но больше сижу дома. «Соня, я так рада, что ты осталась», — повторяет она и вкладывает в эти слова еще больше искренности. «И он был так рад вчера. Он еще ни при ком такого не показывал. Я тоже рада, — говорю я. Любуюсь ее кожей цвета золотисто-зеленого чая. Очень рада». Она рассказала про поездку в Париж по гранту от Французского художественного фонда. Я ловлю каждое слово. Рассказала, что их поселили в отель, где в номере в качестве комплимента Были бутылка вина, перевязанная красной ленточкой, и тарелка свежей клубники. "А не правда всё время едят багет?" спросила я. "Да и круассаны", ответила она и мы рассмеялись. "Тут же опомнились. С тиши разбудим. Как по-твоему, Родион Родионович, хороший преподаватель?" Она трогает свою бриллиантовую серьжку и застенчиво заглядывает мне в глаза. Хотя я была готова, сколько раз в уме я задавала себе этот вопрос, к чему-то подобному она застаёт меня в расплох. Пришло время отблагодарить её за гостеприимство, за то, что она позволила заглянуть в святая святых и почувствовать себя снова живой. Конечно, хороший. Ничего, что я об этом спрашиваю. Нет, я рада об этом поговорить. А ты можешь сказать, почему ты так считаешь? спрашивает она, долго намазывая масло на хлеб. У меня кружится голова от знакомого страха и смятения, будто это не она спрашивает, а он. Я осторожно подбираю слова. Он всегда старался помочь, начинаю я и шумно вздыхаю. Я всегда могла обратиться к нему за помощью и советом по проекту или вообще, почему угодно. Говорят, что он был слишком требователен, а иногда Групп, ты тоже так считаешь? Требователен, да, но на самом деле он учил очень простым вещам. Главная вещь, которую я научилась в мастерской это думать. Поступая, я была уверена, что уже умею это делать. учёб дала понять, что чаще нам приятнее заниматься чем угодно, отвлекаясь от того, что действительно важно для нашей работы. И часто мы этого даже не замечаем. Учил работать. Он мотивировал сосредоточиться на своём проекте, довести его до законченного состояния, не растерять замысел в процессе работы и сделать так, чтобы твоя идея стала понятна другим людям. Он говорит: "Думать нынче не принято". Именно. Поэтому те, кто не согласен с ним, обвиняют его придумывают про него всякое, но со мной он никогда не был груб. А как ты думаешь? Те, кто обвиняет его в лжи? Не знаю, я думаю, они просто чего-то не поняли, не поняли его величия. Она вздрагивает при слове величие, но продвигается ко мне ближе и смотрит ещё пристальнее. Я не понимаю, говорит она. Ты говоришь величие, а другие говорят, что он больной психопат и садист? Они просто слишком серьёзно к себе относятся. Этому он тоже меня научил относиться проще к своей персоне. Естественно, что некоторым, а на самом деле большинству, в процессе обучения нелегко это принять и, естественно, со стороны студента проявлять некоторые сопротивления. Родион Родионович всегда относился к этому с терпением и пониманием. «Спасибо, что ты это сказала, а то я уже думала, что схожу с ума». «Почему?» «Потому что все вокруг его обвиняют. Ее глаза распахиваются, вперяются мне в лицо». Они просто не знают, как ещё можно привлекать к себе внимание. С хитрой ухмылкой проговариваю я, но умалчиваю, что он может быть богом лишь мучая других. В её глазах стоят слёзы благодарности. Вот оно величие. Я хочу, чтобы было слышно не только тех, кто обвиняет его, но и нас. Я тоже, говорю я. В этом и дело. Мастерская помогла мне осознать, что простые вещи, кажущиеся с первого взгляда сами собой разумеющимися, требует большей осознанности. Мне одновременно и нравился, и не нравился этот разговор. Я оценила возможность поговорить о нём с кем-то открыто и восхищаться, не вызывая подозрений и насмешек. Мы в одной лодке, втроём, но всё равно было в разговоре с ней что-то болезненное. "Тебе подлить кофе?" спрашиваю я. "Пожалуйста", говорит она, поддвигая чашку. Я подливаю ей, а потом остатки себе. "Нужно заботиться друг о друге", говорит она, глядя в чашку. Меня уже начало охватывать то глубокое уныние, в котором мне суждено провести ещё много месяцев, и говорить по всей видимости было больше не о чем. Пожалуй, мне пора идти. Где твой плащ? спрашивает она излишне поспешно. Вот он, я поднимаю брошенный на пол плащ. Красивый, говорит она, рассматривая его, пока я одеваюсь. Она провожает меня до двери и кричит в направлении комнаты: "Радион, Родионович, Соня уходит". Чмоки-чмоки доносится в ответ. Чмоки-чмоки, отвечаю я, обнимая Марианну, и ухожу. На следующий день мы назначили ланч втроём, который, конечно, не состоялся. Я написала в сообщении, что, к сожалению, не смогу